Глава 7 В два часа ночи в коридор областной больницы был почти пуст. Хоминсу сидел на пластиковой скамейке для посетителей, на его плече спала Вера. Очки сползли на самый кончик носа, и Хоминсу были видны покрасневшие от слез веки девушки. Вера плакала все время, плакала, когда врачи скорой помощи укладывали зайку на носилки, плакала, когда требовала сопровождать подругу. Плакала, когда дежурный врач не пустил ее в палату. Все это время Хо Минсу был с ней. В кармане завибрировал мобильный, загодя поставленный на беззвучный режим. Минсу взглянул на экран. Звонок был от Хёна. Осторожно, прислонив девушку затылком к белой стене, Минсу поднялся и отошел в конец коридора. Слушаю, я выезжаю из отеля. Где ты сейчас? Все еще в больнице? Да, Вера ждет, пока ее подруга придет в себя. Врачи поставили диагноз, подозревают передозировку, но анализ крови, как ты понимаешь, этого не подтвердит. Она рассказала о демонах? Нет, она быстро сообразила, что ей никто не поверит. Тем более, что Вера… Вера ничего не помнит. Отрицание реальности. Ну-ну. Пак Минджун хмыкнул, и до Минсу донеслось урчание мотора. Хён завел машину. Это, наверное, к лучшему. Если ты хочешь продолжать играть принца, мы можем отвезти мелкую домой. Она не согласится уйти. Поезжай без меня, я останусь с Верой. Будь осторожен. И Хоминсу нажал кнопочку отбоя. Вера зевнула, поправила на переносице очки и открыла глаза. Я что-то пропустила? Хоминсу подошел к девушке. Нет, из палаты никто не выходил. Я... Вера подбирала слова с осторожностью. Я очень благодарна вам за помощь, Хоминцу. Вам больше не нужно оставаться со мной и... Нет. Парень присел на корточки так, что его лицо оказалось на одном уровне с Вериным. Во-первых, мы с тобой перешли на ты. И не надо делать вид, что этого не было. Девушка кивнула отчаянно, покраснев. Во-вторых, ты назвала меня оппа, и я не скажу, что мне это не нравилось. А в третьих... «Тебе нужно убедиться, что несчастный случай, произошедший с Зайкой, никак не свяжут с вашей командой?» Хоминсу серьезно взглянул в серые глаза. Девушка ответила таким же серьезным взглядом. Администратор предпринял все шаги, чтобы пресечь сплетни на корню еще до приезда медиков. Управляющий клубом, директор, менеджеры были оповещены о случившемся по телефону. Полицию не вызывали. Одной из посетительниц клуба стало плохо. Это не повод привлекать правоохранительные органы. Если подтвердится версия о наркотиках, в таком случае да, и тогда у руководства клуба будут немалые неприятности. Но Хоминсу знал, что наркотики ни при чем, и рассчитывал, что после получения результатов анализа крови история замнётся сама собой. Я просто хочу убедиться, что с тобой все в порядке. Вера покачала головой и скривилась. Со мной уже никогда не будет все в порядке. По щекам потекли слезы. «Я плохой человек, понимаешь, Опа? Хоминсу умолчал, давая девушке возможность выговориться. «Я желала Зайки зла», — всхлипнула Вера. «Я ненавидела ее, понимаешь? Когда догадалась, что это она испортила мой телефон. А потом, когда нашла ее в туалете, сразу стало понятно, кто по моему билету в клуб пробрался. И я так ее возненавидела, у меня даже голова от этой ненависти заболела». «Ты не виновата в том, что произошло с Зоей». «Виновата! Мысли материальны! Знаешь, о чем я подумала, когда в туалете ее нашла? Я подумала, так тебе и надо! Я подумала, по делам! Я...» Вера отчаянно разрыдалась, спрятав лицо в салфетку. «Пока Кумихо плачет, дождь никогда не кончится!» Пак Минджун тряхнул мокрым зонтом, разбрызгивая воду по белым больничным стенам. «Ты случайно не Кумихо, а мелкая?» Белый тигр без своих блестящих костюмов и сценического макияжа опять превратился в пак Минджуна, симпатичного высокого парня без особых примет. Неудивительно, что Вера так долго его не узнавала. Черные джинсы и ботинки, тонкая кожаная куртка поверх белой футболки, кепка с длинным квадратным козырьком. Все это Минджуну невероятно шло, но из толпы не выделяло. «Братишка, ты проверил, нет ли у нее хвостов?» Если верить легендам, у лисы оборотня их должно быть девять. Вера фыркнула Дурак! Хоминцу поморщился. С его старшим братом девушка вела себя более раскованно, не утруждая себя вежливыми обращениями. Пак Минджун пожал плечами: Возразить тебе нечего, и ты перешла к оскорблениям. Я сделаю вид, что ничего не слышал. Хоминцу, я приехал за тобой. Мелкая, тебя подвести до дома. В этот момент дверь палаты раскрылась, и на пороге появился пожилой врач в белом халате. «Кто из вас Вера Лисицына?» Парни удивленно переглянулись. Пак Минджун хихикнул. «Методом исключения она». Вера уже вскочила со скамейки и протиснулась в палату. Врач остался снаружи. У мужчины было серьезное усталое лицо. «А вы ей кем приходитесь?» Хо Минсу сориентировался первым. «Мы, друзья Веры Лисицыная, с вашей пациенткой, к сожалению, не знакомы». «К сожалению?» – врач криво улыбнулся. «Скажи лучше к счастью. Та еще Лисица». «Лисица и Лисицына. Хм. Закурить есть?» «Ай, знаю, что нет. Молодежь сейчас о здоровье заботится». И мужчина медленно побрел по коридору. «Подождите минуточку», – преградил ему путь Пак Минджун. «Диагноз уже поставили?» «Нервный срыв у нее. Успокоительное я вколол. Сейчас она отрубится, до утра проспит, а там, если никаких изменений не будет, выпишем». «Спасибо», – вежливо поклонился парень. «Вы хорошо поработали». Врач улыбнулся. «Если хочешь, твоей подруге тоже вколю, а то она у тебя какая-то дёрганая». «Спасибо, не надо. Она уколов боится». Вы нам лучше подскажите, где у вас ближайшая аптека. Внизу, в холле, круглосуточная. Пойдем, я тебя провожу. Заодно сейчас рецепт выпишу. Успокоительное все-таки не повредит. Пак Минджун кивнул братишки, жди меня здесь, и отправился за врачом. Хоминсу подошел к двери палаты и заглянул внутрь. Зайка лежала на высокой кровати, Вера стояла рядом, будто не решаясь присесть. Как ты себя чувствуешь? «Лучше всех!» – выплюнула Зоя. «Не дождётесь!» Вера спокойно поправила подушку в изголовье. «Я спрашивала у врачей, тебе сегодня есть ничего нельзя, а завтра я что-нибудь вкусненькое принесу». Зайка не отвечала, глядя в потолок. Вера присела на у кровати стул. «Хочешь поговорить о том, что произошло?» «О телефончики своим печёшься или о билете на концерт?» «Нет». О том, какой ты дрянь нажралась, что в туалете отключилась. «А о змее, значит, тоже будем молчать?» Взвизгнула зайка. «Послушай», — Вера наклонилась и взяла подругу за руку. «Ты приняла какую-то дрянь, и у тебя были галлюцинации. Судя по всему, наркотик успел вывестись из организма, но...» «Хочешь сказать, что ничего не видела?» Вера поправила свободной рукой очки и покачала головой. «Ты отключилась в туалете». Я стала тебя оттуда вытаскивать и сломала дверь. А потом хоминцу пришлось выбивать общие двери, которые я так неосторожно за собой заперла. «Это тебе твой новый дружок рассказал?» Зайка хрипло рассмеялась и сжала Верину ладонь. «Какой ты у нас за неполных три дня роковой красоткой заделалась! Друзей-поклонников завела!» «Случайно?» «Конечно, ты ответишь, что случайно!» «Слышишь, Верка-черепаха, всю жизнь прятаться не получится!» Рано или поздно панцирь треснет, и окажется, что к жизни ты не готова. Я тебя чего звала? Не воспоминаниями делиться, а предупредить. Будь с Королёвым осторожна. Плохой он человек, а может и не человек вовсе. Я завтра тебя проведать приду, перебила Вера. А если выпишут, домой заберу. Не нужно. Я бате позвоню, он подъедет. Ты лучше своими делами, Лисицына, занимайся. Или этого своего дылду корейца обояй. Вдруг женится и в Сеул заберет. Там тебя Платоша вряд ли достанет. Зайка говорила неразборчиво. Успокоительная начинала действовать, и девушка засыпала. Ты висится наблаженная какая-то честное слово. Я тебя кинула, обокрала, можно сказать, а тебе все, божья роса. Еще и спасать меня кинулась. у у, -у, -у. овца! И Зоя Апалова уснула. Вера бесшумно поднялась со стула и кивнула стоящему в дверях Хоминсу. «Я обязательно завтра ещё приду». «Кто такой Платон?» — спросил Хоминсу девушку уже в коридоре. «Это тот самый новый начальник, на которого я тебе жаловалась», — покраснела Вера, обхватывая себя руками. Кофта осталась в клубе и девушку слегка знобила. «Ничего такого, просто они с Зайкой с самого начала общего языка не нашли». «А ты сама в нем ничего странного не замечала?» Девушка серьезно кивнула. «Обещай не смеяться. У него глаза странные. Постоянно цвет меняют. И голос иногда. Хотя это вполне могло мне показаться. Мне в последнее время разное видится». Вера запнулась и покраснела, не желая развивать тему. В конце коридора показался Пак Минджун с какими-то пакетами в руках. Парень сложил пакеты на ближайшую скамейку, Из одного самого объемного достал Верину кофту. Одевайся, мелкая, велел подошедшей девушке. Твой рюкзак я оставил в машине, потом заберешь. Садись. Из другого пакета появилась пачка медицинского пластыря, пузырек с антисептиком, упаковка стерильной ваты какая-то мазь. Вера послушно присела, Хомин остался стоять. Пак Минджун присел перед девушкой на корточки. «Колготки снять не предлагаю, все равно у тебя на коленях такие дырки». Вера ахнула, когда антисептик коснулся кожи. Пак Минджун убрал салфетку и осторожно подул. «Потерпи, сейчас подсохнет». Через несколько минут ранки на коленях были обработаны, и Вера, чувствуя себя первоклашкой, любовалась разноцветными наклейками пластыря на своих ногах. «Рукав закати», — велел парень. «У тебя ожог на запястье». Хоминсу присел рядом и придержал Веру за руку. Ты помнишь, от чего эта рана? Девушка покачала головой. Нет. Хочешь об этом узнать? Не хочет, прикрикнул на брата Пак Минджун. А ты лучше помоги, там где-то успокоительное есть. Младший достал из бумажного пакета нарядную пластиковую бутылочку, свернул крышку и передал напиток Вере. Один пусть выпьет сейчас. Еще два, через некоторое время», — продолжал командовать Хён, накладывая на запястье девушки зеленоватую мазь. Вера осторожно отпила из бутылки и поморщилась. «Это какая-то травяная настойка», — объяснил Пак Минджун. «Я пообещал врачу, что ты в ближайшие три часа выпьешь всё. Дома будильник себе поставь, чтобы не забыть». Хо Мин Цун многозначительно кашлянул. Хён поднял на него глаза. «Я понял, ты хочешь поговорить». Еще минуточку, и я освобожусь». Парень ловко намотал на запястье Веры Марлевую повязку и поднялся. «Давайте поторопимся. Самолет в восемь утра, а у меня большие планы на остаток ночи». Главные двери больницы были заперты, и молодым людям пришлось попетлять в коридорах, пока они разыскали черный ход. На улице было свежо и сыро. По дороге к парковке парни слегка отстали, чтобы обменяться парой слов. «Хион, надо ей просто все рассказать». Она загнала воспоминания куда-то вглубь, но долго это продолжаться не может. «Мы должны открыть ей глаза на существование демонов. Без информации она беззащитна», — горячо шептал Хо Су. «Вера в безопасности ровно до тех пор, пока ничего не знает. Думаешь, зря старик Лисицын не обучил ее? «Тогда зачем он передал Вере билет?» — возразил младший. «Командир хотел, чтобы мы встретились». «Доверил нам ее защищать. Ты все еще не уверен? Тогда как же Дзиро? Его приезд в тот же город, по-твоему, случайность?» Пак Минджун помолчал. Дзиро подбирался к Лисицыну? «Нет, Хён. Дзиро положил глаз на Веру. Он уже несколько дней знаком с ней. Под видом нового владельца фирмы, в которой работает девушка, он настойчиво пытается с ней сблизиться. Видимо, Вера не так проста, как может показаться на первый взгляд». Что ты предлагаешь? Надо отвезти Веру в дом деда и показать ей демона. В нормальной, спокойной обстановке, без вопли и драк. Обычного домашнего демона. Твоего книжного крыса. На этот раз Пак Минджун думал недолго. Я согласен. Вера чувствовала себя очень странно. С одной стороны, уставшей, заторможенной, А с другой возбуждённой, как будто завтра новый год, и под нарядной елкой ее ждет тот самый подарок. Она послушно делала все, что ей говорил Оппа, и этот другой. Нет, девушка, конечно, помнила, как зовут ее новых знакомых Хоминсу и Пак Минджун, но про себя все равно называла их Оппа и тот извращенец. Извращенец оказался в сущности неплохим парнем, подлечил ее разбитые коленки и обожженную руку, кофту из клуба принес. Правда, делал он это все с таким видом, будто делал огромное одолжение, а еще постоянно обзывался мелкой. И Вера, склонная прощать другим людям мелкие недостатки, в случае с Пак Минджуном почему-то ничего простить не могла. «Это ваша машина?» На борту темно синего фургона была реклама какого-то корейского ресторана с изображением огромной тарелки дымящейся лапши. Девушка почувствовала, что в животе урчит. Желудок требовал еды. «Да, садись впереди». ответил Хо Су, открывая пассажирскую дверцу. «Нам придется немного потесниться». Передние сиденья были отделены от грузового отсека перегородкой из оргстекла. Вера села, максимально придвинувшись к центру. Место рядом занял оппа. Пак Минджун Джун завел мотор и потянулся к ручке коробки передач. «Твой рюкзак где-то сзади валяется мелкая, Не забудь его забрать». Вера внимательно рассматривавшая его руку оказавшуюся в непосредственной близости от ее заклеенной коленки вздрогнула и кивнула. Сначала мы заедем в отель, — сказал Хоминцу. Нет, братишка, не получится. фургончик выехал с больничной парковки и свернул к городской окраине. Там дежурят местные папарацци. им удалось заснять нас с тобой вчера, когда ты привез меня из полицейского участка, так что сегодня они рассчитывают на продолжение. Если попадемся, Завтра весь интернет будет забит фотографиями нашей странной троицы. Тогда я не готов. Тебе придется импровизировать. Я верю в тебя, малыш, вперед. Файтинг!» Видимо, из уважения к Вере, ребята говорили по-русски. «А зачем мы едем к деду?» – спросила девушка. «Ты же хочешь его найти? Мы поможем тебе в этом». Вера подумала, что сейчас по закону жанра она должна спросить что-то вроде А почему я должна вам доверять? Но не стала. Спрашивать надо было раньше: до того, как позволила Хоминсу ехать с собой в больницу. До того, как отправилась на концерт, до того, как приняла помощь этих странных, нечеловечески вежливых ребят. Жлудок опять жалобно заурчал, требуя чая с бутербродом и печенек. Извращенец пак Минджу обидно хихикнул: Посмотрите в бардачке, там должна быть еда. Вера так резко наклонилась, что стукнулась лбом о хоминсу. В бардачке обнаружилась вакуумная упаковка соленой рыбы, чипсы и две банки светлого пива. «Алкоголь мелкой не предлагать, пусть свое успокоительное пьет, командовал извращенец. «И мне что-нибудь пожевать передайте». В прикуску с рыбой и чипсами напиток не казался таким уж противным, а дорога такой уж долгой. Улочки пригорода были слабо освещены. И Пак Минджун время от времени врубал дальний свет, чтобы не въехать в какую-нибудь канаву. Припарковались прямо у подъездной дорожки, прижав в бок фургона вплотную к дощатому забору, так что выбираться из машины пришлось через водительскую дверь. Вера спрыгнула на землю и подошла к багажнику, чтобы достать рюкзак. Слышишь, мелкая, а ты и вправду ничего не помнишь? Ничего. А тогда откуда знаешь, о чем я тебя спрашиваю? Девушка фыркнула. Твои дедуктивные способности оставляют желать лучшего. Меня сегодня все спрашивают об одном и том же. Зайка, ты, Оппа, врачи скорой помощи. Нет, я ничего не видела. Я не верю в леших, домовых, черта, дьявола и привидения. В существование драконов, эльфов и хоббитов. И даже сомневаюсь, что белый тигр Пекхо действительно охранял запад. Плавно изогнутые брови Пак Минджуна поползли вверх. Ты называешь моего братишку Оппа? Вера, ты должна войти первой и пригласить нас в дом. Прервал разгорающуюся ссору Хоминсу: Зачем? Без моего приглашения вы не сможете войти? Сможем, но это будет чуть сложнее. Парень был серьезен и собран, впрочем, как обычно. И знаешь, пожалуй, допей свою успокоительное уже сейчас. Девушка достала из рюкзака связку ключей, выбрала нужный и открыла дверь. Проходите, гости дорогие. Через перила крыльца за ней наблюдали круглые испуганные глаза кота Барсика. Молодые люди вошли в дом. Барсик осторожно протиснулся следом. Вера включила свет в коридоре. Парни синхронно разулись. Девушка посмотрела на свои ноги в гриндерсах, пожала плечами и наклонилась расшнуровать ботинки. Барсик абсолютно по-человечески фыркнул и направился к лестнице в мансарду. «Куда теперь, Хён? – спросил Хоминцу. «Наверх, в кабинет». «Там будет удобнее», — скомандовал старший и, видя недоумение веры, добавил. «Господин Лисицын беседовал со мной именно там. Я пришел в его дом как гость». «И от запредельной радости от осознания этого факта заперся в шкафу?» «Я пытался тебе объяснить. Тебе и твоей дрочливой соседке». «Так, может, ее сейчас позвать? Как раз обеим и расскажешь?» Нет, Пак Минджуна имя в Барсика раздались одновременно. «Опять от хозяйки сбежал?» Ласково спросила Вера, наклонившись, чтобы погладить кота. «Хитрюга!» Барсик снес ласку стоически, бросая косые взгляды на парней. «Ну, побудь пока с нами», — решила девушка. «А утром отправишься домой, чтобы Марта Олеговна не переживала». Хоминцу, наконец-то среагировавший на подмигивание Хёна, спросил. «А где именно живет твоя соседка?» «Через забор на параллельной улице». Раньше, до современной застройки, на этом месте большой купеческий особняк стоял. Потом он разрушился от времени, и на его месте два дома построили. Младший многозначительно посмотрел на брата. «Ты понял? Один и тот же дом. Это хозяин балки». «Вы сейчас о коте говорите?» – уточнила Вера. «О домовом», – улыбнулся Пак Минджун. «Правда, Барсик?» Кот попятился и жалобно мяукнул. Вера быстро пробежала по комнатам, проверяя, все ли в порядке. Везде было прибрано. Марта Олеговна явно здесь побывала после того, как отвезла девушку домой. Из кабинета исчез поломанный стул. На его месте стоял другой ротанговый, из комплекта, который в теплое время расставлялся под навесом во дворе. Барсик зашел в кабинет, подозрительно обнюхал углы и замер посреди комнаты, мерцая глазами. Так! Пак Минджун возбуждённо потёр ладони и стал абсолютно похож на извращенца. «Сейчас три часа ночи. Регистрация на рейс заканчивается в семь, так что если мы не будем отвлекаться, все успеем. Братишка, что тебе нужно для работы?» Хоминцу слегка покраснел и пробормотал что-то, перейдя на корейский. Уши Барсика зашевелились. «Мелкая, ты у деда ведь часто бываешь?» Вера кивнула. «Значит, и запасная одежда у тебя здесь есть?» «Покажешь своему Оппи?» И извращенец абсолютно неприлично заржал. Хоминцу умоляюще взглянул на девушку. «Я тебе все объясню». Вере стало обидно за младшего брата, и она взяла его за руку. Идем. В спальне в комоде дед для моих вещей ящик выделил. Что конкретно тебе нужно?» В спальне, пока Вера разоряла аккуратные стопки одежды, парень присел на краешек кровати. «Понимаешь?» Шаманы делятся на два вида – паксу и мудан. Паксу – слепые провидцы, а мудан – женщины. Девушка удивленно посмотрела на коротенькие джинсовые шортики, извлеченные из ящика, потом перевела взгляд на Хоминсу. «И что? Если мужчина-шаман хочет поговорить с демоном, поговорить, а не уничтожить, он должен притвориться женщиной, переодеться в женскую одежду». «Никто, конечно, этим маскарадом не обманется, демоны уж тем более, но таков обряд». Девушка отвернулась, попытавшись скрыть улыбку. «Знаешь, у меня здесь в основном джинсы и футболки унисекс». На слове «секс» парень совсем уж отчаянно покраснел. «Это не подойдет. Я облачение обычно заранее для обряда готовлю. У меня и ханбок женский есть, и маска, и...» «Ханбок? Национальная корейская одежда». «Погоди, я придумала!» Вера быстро побежала в ванную. «Одну минутку!» Через некоторое время девушка вернулась в спальню и торжественно положила на кровать плессированную юбку. Вместо нее Вера надела шорты прямо поверх колготок. «Это подойдет?» Хоминцу кивнул. «Подожди меня в кабинете. И допей, наконец, свое успокоительное».